Глава 23. Притаившись в тени прилегающего соседнего небоскреба, Руис проанализировал, какие еще охранники и охранные устройства остались караулить вход в гавань публи, испытывая ироническое удовлетворение, что для этого он пользовался антиохранным устройством, которое было закуплено на деньги публи, и привезено обратно из крепости Юбери. Он оставил подлодку подальше. Теперь ему надо приблизиться к публию со всей хитростью и осторожностью, на какую он был способен. У одного из фермеров, которые разбирали небольшие участки на окраине муравейника, он купил сампан, набитый ящиками с овощами. Стоило это совершенно смехотворную цену. На нем был запачканный кожаный жилет, потрепанные шорты и большая соломенная шляпа, тоже из этого самого источника, от фермера. Движения его были размеренными и неторопливыми, а свой маленький сенсорный экранчик он спрятал под кучей вонючих толстолистных кочанов капусты. Когда он расшифровал показания приборов, он съел обед, самый что ни на есть крестьянский. Кусок сыра с голубоватыми прожилками, сладкую луковицу, полбуханки хлеба и пластиковую миску пряных слив. Это, как решил Руис, был лучший обед – которое ему пришлось съесть за последние недели. На дне лодки он нашел термос холодной воды, и он как следует напился, поглядывая на зеленые, покрытые растительностью, выступая на небоскребе, который над ним возвышался. Течение вынесло его лодку на полуденное солнце на какой-то миг, и жара пронизала его в пораненную спину ласковым прикосновением пока он не потянул канат и не вернулся в безопасную тень. Ему пришло в голову, как же это здорово жить. Он был поражен навизной этой мысли, когда это он в последний раз думал подобным образом. На барже? Может быть. То сладостное путешествие, которому они не ведали конца, теперь казалось таким далеким во времени. Он пожал плечами и полностью посвятил свое внимание расшифровке показаний прибора. Может быть, он что-то пропустил или что-то неправильно понял, но он не мог найти никакого свидетельства тому, что охранительные системы публии все еще действовали. Либо его собственное оборудование плохо работало, либо реминт добрался сюда первым. В конце концов, он закончил трапезу и отвязал канаты. Он вставил рулевое весло Сампана в уключенную и повел лодку через весь канал в лагуну, где находился причал Публия. Вплыв туда, он увидел, что реминт или еще какая-то враждебная сила тут определенно побывали. Воздух все еще был дымным от энергетических разрядов и не расплавленного металла. Огромная бронированная лодка Публия все еще плавала в середине лагуны. И еще одна такая же лодка была причалена к пристани возле входа в лабиринт. Все строение было совершенно полно тишиной, давящей и страшной. Разве что слабый шум горящей электроники доносился из тонущей бронированной лодки Публи. Руис проехался по лагуне, внимательно глядя на приборы, чтобы определить, один он в этом месте или нет. Все указывало на то, что кроме него тут никого нет. Сампан тоже поскакивал на волнах лагуны. В тот же момент индикатор показал, что один детектор ближнего расстояния все еще оставался включенным при входе. Насколько Руис мог сказать, это поле могло зарегистрировать только проход через дверь синтетических материалов металла или другой неодушевленной материи. Руис вздохнул. Он ожидал худшего. Он снял с себя все свое оружие и спрятал на лодке под овощами. Может быть, недавно состоявшийся здесь бой отпугнет мародеров от такого непритязательного трофея, как лодка, полная зелени, овощей и фруктов? Он срезал декоративные металлические пряжки со своих полотняных туфель. Он посмотрел на пуговицы, которые застегивали его короткие штаны. Они вроде бы были вырезаны из толстой рыбий чешуи. Он взял дубинку фермера, кусок плотного дерева длиной с руку, на который была насажена грубо вырезанная голова Маргара. Рукоять была отполирована частым употреблением и хорошо ложилась в его ладонь. Он перешагнул на корму сампана и привязал канат к причальному кольцу, потом сошел на пристань. «Ты идиот, Руис Аф, сказал он себе. «Ты охотишься за самым крутым и жестоким человеком во всей вселенной. С палкой в руках вместо оружия. Он смущенно рассмеялся. Запах недавно смерти исходил из пасти лабиринта. И Руизуаву вдруг страшно захотелось иметь такую замечательную возможность. Никогда туда не входить. Однако он все равно туда вошел. И обнаружил, что теперь лабиринт был населен только трупами. За каждым углом он находил все новые и новые трупы. Иногда это были неудачные экземпляры творчества Публия, превратившиеся в кучки меха или чешуи. Но чаще всего это были рабы Дирмы, служившие охранниками. Убийства, по мнению Руиза, были совершены с той небрежной уверенностью и эффективностью, которая вообще характеризовала подход Реминта к своему ремеслу. Каждый ожог приходился точно на то место, где он мгновенно убивал. Каждый отрезанный член говорил о том, что убийца метил в какую-нибудь жизненно важную функцию и хотел рассечь какой-либо важный нерв. Руис исследовал оружие каждого убитого Дирма в надежде воспользоваться им, но убеждался всякий раз, что реминт был очень скрупулезен и прожигал механизм каждого оружия своим игольчатым лазером. Руис никак не мог постичь. Как же это Реминт смог пробраться в такой укрепленный лабиринт Публия в одиночку? И часто останавливался, чтобы прислушаться, не остался ли какой-нибудь охранник или прибор в живых. Он не нашел ничего, что могло бы его насторожить. И как раз это и настораживало его более всего. Разрушение шлюза безопасности на входе, собственно, в сам лабораторный и жилой сектор лабиринта еще более поразило Руиза. Видимо, реминт пробивался через лабиринт, используя опаляющие бомбы и большой запас лестничных снарядов. Шлюз безопасности был открыт взрывом, а броня висела длинными клочьями там, где дыра открывалась в лифтовую шахту. Руис подкрался к дыре и выглянул вниз. Опал, который покрывал стены шахты, был покрыт следами от скалолазных крюков и кошек которыми Эреминт, вероятно, воспользовался, чтобы спуститься вниз, к лабораториям Публия. Руис глубоко вздохнул. У него крюков не было. Его единственным путем казалась маленькая хрупкая лестница для технического обслуживания лифта, которая была страшно покорежена взрывами, которые пропороли вход в шахту. В других местах она просто висела оторванными клочьями. Ему так хотелось бросить все и уйти назад, на солнце, к ящикам редьки и морковки. Забыть все, что произошло раньше. Сменить имя и стать другим человеком. Кем-то, кому не придется спускаться вниз к чему бы то ни было, ждущему его на дне шахты. Но путь к Низи вел вниз. Кубли все еще был его главным входным билетом в крепость Юбери. Он подумал, жива ли еще низа? А если и жива, то что она думает про Руиза Ава? Ненавидит ли она его, что весьма и весьма вероятно? Он покачал головой, повесил дубинку на пояс и начал спуск вниз. Руис едва мог поверить, что он пережил этот спуск, когда наконец оказался внизу в шахте. Дважды он подскальзывался и спасал себя от падения, только ухватившись за ступеньку, мимо которой пролетал. Однажды пролет лестницы оторвался под ним и ударил его об стену, едва не вырвав из его рук скобу, за которую он держался. Но эти приключения уже не казались ему серьезными, хотя поврежденное плечо снова начало болеть. Шахта была взорвана на трех уровнях, словно реминт устанавливал свои взрывные заряды специально для того, чтобы отвлечь внимание оставшихся в живых людей публия и разделить их силы на разные источники опасности. Из абсолютной тишины, которая исходила из прежде весьма полных деятельностей лаборатории Публия, Руи сделал вывод, что план Реминта преуспел. Он стал беспокоиться, что Реминт уже убил Публия, или пытал его до такого состояния, что создатель чудовищ стал совершенно бесполезным. — Вот какие мысли тебе теперь в голову лезут? — прошептал он самому себе. «Очень глупо», — подумал он Сухо, «начать обращаться к логическому мышлению в это время, когда уже поздно что-либо сделать. Поэтому он вошел в мертвые лаборатории». Тишина угнетала и давила. Руиз крался по этажу, перебегая из одного укрытия в другое, почаще останавливаясь, чтобы ощутить, не осталось ли еще каких-нибудь приборов или людей публия которые могли бы ему помешать. Он ничего не услышал. Тут и там он натыкался на тела техников, которые, очевидно, вооружались тем, что было под рукой, и всяким импровизированным оружием, ножами, дубинками. Их послали против реминта. У одного убитого он забрал нож с длинным тонким лезвием, который он привязал к руке тряпкой, так что рукоять лежала чуть выше его запястья. Ни одна дубинка не показалась ему такой же удобной, как оружие фермера, поэтому он держал фермерскую дубинку наготове. Несколько из последних жертв прожили достаточно долго, чтобы спрятаться под скамьями или заползти под машины, или за стеллажи. Неужели ремин потерял часть своей смертоносной эффективности? Может, он начинал уставать? Может, он был ранен? Это казалось весьма обнадеживающим знаком и настроение Руиза потихоньку стало подниматься. Когда он услышал звяканье стали а сталь», он стал вдвое осторожней, но скоро обнаружил, что звуки исходят из вырытого амфитеатра, где медведеподобные воители все еще слабо замахивались друг на друга. Их молниеносная скорость слегка замедлилась, силы их были на исходе. Но все же события в лаборатории явно не отвлекли их от врожденной свирепости и желания убивать. Все еще их было довольно много. Руис решил, что перед ним последний этап отборочных боев. Он с минуту смотрел вниз, на их сражение, почти завидуя их несложным страстям. Руис прошел дальше несколько шагов. Потом замер возле аквариумов, где Публий держал свои клоны на случай внезапной травмы или смерти. Повинуясь порыву, он отодвинул стекло, которое держал аквариум в полной тьме. Три копии создателя чудовищ беспокойно заворочились, разгибая свои мягкие тела и неловко протирая глаза. Руис почувствовал такую силу ненависти, которая сдавила ему горло. Стало трудно дышать. То, что эти клоны были в самом строгом смысле и не повинны в преступлениях публи, не меняло ничего в силе его чувств. Он подумал о том, чтобы взять с собой одного клона, но этот клон не будет ничего знать о текущих распоряжениях или местонахождении Публия. Тем более, что пока он еще даже не будет похож на Публия. Почти наверняка фальшивый Юбери и не подумает признать авторитет клона. Он наклонился и коснулся панели управления, и питательная жидкость, которая поддерживала жизнь клонов, стала медленно уходить из аквариума. Они стали извиваться, потом колотить по стенкам толстого стекла, которое держало их в плену. Самый ближний раскрыл свои припухшие глаза и злобно уставился на Руиза, произнося губами какие-то слова, которых Руиз не мог слышать. Он задвинул темное стекло и оставил их помирать во тьме. Он услышал топот сапог Реминта по кафельному полу как раз вовремя, чтобы скользнуть за ближайшую в лаборатории скамью. С бьющимся сердцем он смотрел из этого сомнительного убежища, как реминт появился из-за угла коридора, таща за собой летательный пузырь, куда были привязаны носилки с человеком. Человек был закреплен на них широкими ремнями. Сперва Руис не мог узнать, что это за человек, но когда тот поднял руки настолько, насколько позволяли ремни, и сделал театральный жест который, вне сомнения, мог принадлежать только Публию, Руис понял, что это он и есть. Стало быть, Творец Монстров все еще жил. Руизу приятно было видеть, что Реминт казался серьезно потрепанным в стычках. Броня убийцы над левым бедром висела кровавыми клочьями, и он шел с заметной хромотой. Броня была слегка порвана над левым плечом, и сама рука висела неподвижно. Словно броня схватила ее у локтя, но рука все еще сжимала осколочное ружье. Он нес сверхзвуковой нож в правой руке, а канатик от летательного пузыря был привязан к кольцу на поясе его бронированного комбинезона. Даже в таком пораненном состоянии ремин по-прежнему был неудержим. В сравнении с этим генчированным убийцей, Руис почувствовал себя жалким, презренным противником. Что мог он предпринять против такого грозного существа? Как раз тогда, когда Ремин проходил между ним и утопленным в пол амфитеатром, Руизу пришла в голову идея. У него не было времени рассматривать преимущества и недостатки этого мгновенного озарившего его плана. Ему пришлось действовать немедленно, почти в тот самый миг, когда эта мысль пришла ему в голову. Поэтому он сразу же вскочил и рванулся на перерез летательному пузырю. Реминт стал реагировать на его атаку, когда до носилок оставалась еще добрая пара метров. Убийца обернулся к Руизу, поднимая ружье только чуть медленнее своей обычной нечеловеческой скорости. Руиз не обратил внимания на ружье и сосредоточился только на том, чтобы удариться о летательный пузырь со всей своей силой, всем весом, и он только поднял руку, чтобы немного смягчить удар для своего поврежденного плеча. Он прорезал воздух под летательным пузырем даже тогда, когда нестерпимая боль пронизала все его существо. Носилки резко рванулись вперед, ударив Реминта сперва по руке со осколочным ружьем, что сбило прицел. Заряд осколков пролетел мимо Руиза. Потом хромированные шасси летательного пузыря врезались в живот Реминту, отбросив его назад так что колени его наткнулись на низенькую стенку по колено высотой, которая ограждала амфитеатр с медведя подобными существами. Руис вскочил на носилки, размахивая дубинкой изо всей своей силы. Реминт валился назад, но даже в падении поднял ружье. Дубинка опустилась на руку реминта, прежде чем он успел упасть. Он не успел выстрелить в последний раз. Ружье отлетело описав высокую дугу, и упала в яму. Руис посмотрел в лицо своего противника за миг до того, как он упал. На лице Реминта было мертвое выражение. Глаза его ничего не выражали, холодно устремленные в себя. Руис еще дальше влез на носилки, распростершись поверх публия, который размахивал рукой и визжал. Руис пробирался вперед. Реминт наконец поддался силе тяжести и стал падать в яму. Его растопыренные пальцы как раз на волосок не достигли до шасти летательного пузыря. Или же удар по руке был слишком силен, и он не смог удержаться. Когда он повис размаху на конце канатика, за который были привязаны носилки, его огромный вес перевесил стабилизаторы пузыря. На миг казалось, что носилки с пузырем перевернутся или по меньшей мере сбросят руиза вниз. Руис резанул ножом по канатику. Ремин в тот же миг взмахнул другой рукой со сверхзвуковым ножом. Канатик оборвался. Боль пронзила бицепс Руиза, и он взглянул, чтобы увидеть, не оторвало ли ему еще плечо. Летательный пузырь накренился и выровнялся. Руис с благодарным изумлением согнул и выпрямил руку, не обращая внимания на то, что кровь струей стекает по руке. Руис посмотрел вниз и увидел что Реминт приземлился на ноги среди маленьких медведяобразных дикарей. Один из них, с такой быстротой, что глаз не мог уследить за ним, рванулся к Реминту и вонзил нож в щель в броне на левом плече убийцы. Реминт взмахнул своим собственным ножом, и маленькая голова нападавшего отлетела прочь. Убийца спружинил на коленях, потом прыгнул вперед, схватив рукоять ножа в зубы. Его здоровая рука схватилась за край амфитеатра. Сердце Руиза бешено заколотилось. Человек этот был чудовищем. Ни одно по-настоящему человеческое существо не могло бы осуществить такой прыжок. Он скатился с летательного пузыря, прицелившись каблуком по пальцам Реминта. Это чуть не стало его фатальной ошибкой. Убийца потянулся, и его рука попыталась схватить защиколотку Руиза. Только страшным усилием, едва не разорвавшим его мышцы, Руиз смог увернуться в сторону, поэтому пальцы Реминта только мимолетно коснулись его ноги.